Глава 15. Мастер иллюзий. Началось-то все давно, примерно через пару месяцев после того, как я бросил училище и перевелся в обычную школу. Помнишь, я рассказывал тебе о потере интереса к жизни, о том, что мир стал каким-то блеклым и бессмысленным? Да, я вспомнила о синем призраке, ушедшем через окно. Ты думал, что теряешь дар. Мы сидели на полу на кухне с выключенным светом, как когда-то. «Теперь кажется, что это было сто лет назад, или я вообще это выдумала». Саша устроился спиной к двери, уперев локти в колени. Я опиралась спиной на край табуретки. Острая деревяшка врезалась мне в лопатки, сидеть на полу было холодно и неудобно. Зато не уснешь. За окном золотистой тыковкой висела летняя луна, а внутри на кухне все тонуло в сизом сумраке. Сашиного лица было почти не видно, какая-то белая маска в тени холодильника. Самая натуральная депрессия, хоть лечись, все осточертело. Было ощущение, что с каждым днем жизнь становится все хуже и хуже. С чем бы сравнить? Как будто я остался за бортом, а корабль уплыл уже без меня. Одноклассники учились, занимались своими делами, в общем, жили. Жили и были счастливы, а я не мог. Какая-то стена образовалась между всеми остальными и мной. Меня куда-то звали, на что-то пытались подвигнуть. Я отказывался и все думал, зачем. Вот Артем мне потом говорил, что и он в моем возрасте пережил то же самое. Все вокруг упираются, локтями толкаются, бьются. Куда бы получше устроиться, куда-то рвутся. А потом годам к 30, начинают, наконец, притормаживать, задумываться. А от чего я достиг? А не упустил ли я что? «А нафига мне вообще все это надо?» Все приходят к этому вопросу, раньше или позднее. Вообще, судя по темыным рассказам, настоящая жизнь длится только до 30. А дальше можно уже не жить, все равно ничего хорошего не будет. «Мне это не нравится», – не выдержала я. «Мне тоже», – мрачно подтвердил Саша. «Нет, мне не нравится то, что наговорил тебе Артем. По-моему, это какая-то чушь, то есть для него это может и верно». Он просто умнее других и видит перспективу. Не хочет размениваться на крысиную возню за кусок протухшего сыра. Знаешь, анекдот? Вышвыривают ковбоя из бара, а он говорит, «А мне пофиг, я все равно собирался отсюда уходить». Сашу мои слова явно задели. «Ну да», – ядовито подтвердил он. «Меня вышвырнули, и что это меняет?» «Это только подтверждает точку зрения Артема, что этот мир – отстойное, несправедливое место». «Точка зрения лузера». «Ну, спасибо». «Но ты тут совершенно ни при чем», — опомнилась я. «Ты не слабый. Просто тебе не повезло с училищем». «Да», — Артем и об этом сказал. «Что это за жизнь такая?» — говорил он, «если даже ты, такой крутой, талантливый парень, оказался в полной жопе». «Что уж обо мне говорить, если бы мы хоть жили в какой-нибудь цивилизованной стране?» «Хватит, я поняла», — воскликнула я, — видя, что беседа скатывается в сторону пошлости, вроде свалить из этой страны. «У тебя этот Артем через слово, Саша, прости, но я удивляюсь. Сидишь и пересказываешь тут банальные, да притом еще и чужие мысли, выдавая их за какие-то откровения». Саша обиделся. «Геля», сухо, — сухо сказал он, — «я буду тебе очень обязан, если ты перестанешь наезжать на Артема». Он еще в прошлый раз заметил, что ты на него безо всякой причины косо смотришь. Но я не поверил, а теперь вижу, что он был, как всегда, прав. Я уже сто раз сказал, что он мой друг. Он мне помог пережить самое тяжелое время. Поддержал морально. Можно сказать, спас. Мне уже все было пофиг, хоть из окна кидайся, а он... Все мне разъяснил, научил спокойнее относиться к тому, что мир – дерьмо. Объяснил, что все это совершенно не важно и ничто не имеет значения. В общем, все то, о чем ты мне, сама сегодня вечером говорила. Что мир – это иллюзия, что нет разницы между сном и явью. И тогда я как-то успокоился. На все забил, бросил школу и устроился вахтером на Северный завод. Я с трудом удержалась от язвительного комментария. То, что Саша мне рассказывал, для него было очень важно». И я должна была его выслушать, нравилось мне это или нет. В разговоре между тем возникла пауза. Саша мялся, как будто не решаясь в чем-то признаться. Я чувствовала, что ему неловко, может быть, даже стыдно. И вот в прошлом ноябре это и началось. Я работал по ночам. Сидел там то на проходной, то на территории в бетонной коробке. И абсолютно ничего не делал, только мечтал. Саша произнес это все с такой виновато-вызывающей интонацией, как будто ожидал, что я сейчас достану из кармана пакет тухлых помидоров и начну его забрасывать. Ну и что? удивилась я. Ну мечтал. А, протянул он. Я смотрю, ты меня не поняла. Да, ты же материалистка. Когда я говорю мечтал, я имел в виду наведение иллюзий. Это не обычные выдумки, не сны и не галлюцинации, а нечто третье. То, с чем мы работали в училище, в принципе, наводить на себя иллюзии запрещено. С этим борются во всех училищах, но всех не проконтролируешь. Я начинала понемногу понимать, и глаза у меня полезли на лоб. Наводить иллюзии на себя. О подобном я ни разу не слышала. Жалко, что у меня не было друзей среди иллюзионистов и я никогда не интересовалась, чему и как их учат. Вот это новость». «Не думай, что я какой-то извращенец», быстро добавил Саша. «Создавать иллюзии самому себе – отличное развлечение. Нет ни одного ученика-иллюзиониста, который бы через это не прошел. Правда, есть опасность. К этому быстро привыкаешь и начинаешь жить в иллюзиях постоянно, особенно когда больше заняться нечем». Развлечение превращается в привычку, а потом в зависимость. Этим заболевают многие иллюзионисты, и тут ничего не сделать. За наведение несанкционированных иллюзий на других могут привлечь, а на себя попробуй проконтролируй. На Северном заводе у меня были отличные условия для создания каких угодно сложных иллюзий. Никто мне не мешал, и я мечтал всю зиму. Боюсь, что мои иллюзии были довольно однообразными и деструктивными. Я просто упивался этими мечтами подробными, яркими картинами разрушения. Продумывал детали. Начиная от мечты любого двоечника увидеть, как горит родная школа, заканчивая северным заводом, который разравнивала в пыль орда бульдозеров. Кстати, Катерпиллер Д9 – шикарная машина, правда? «Валялся у нас на проходной журнал «Машины и механизмы» и случайно подвернулась на глаза статья. «Я не старался выдумать что-то новое, я думал о том, что меня окружает, и о том, как я это ненавижу, завод, новостройки людей, если бы я только мог вообразить место, где всего этого нет, но, похоже, везде в мире одно и то же». Я снова ощутила укол ревности, мне вспомнился Катькин сетевой дневник, сходство полное. Да, они определенно продолжали переписываться. Бедный Саша, как будто мало этого умника Артема, тут еще погодина со своей любовью к всяческой чернухе. На самом деле, продолжал Саша, ближе к весне я с этими иллюзиями уже собирался завязать. Они начали меня напрягать, я все время ощущал беспредметную тревогу. Почему-то в мозгах засела мысль, что мои иллюзии не исчезают, что они где-то невидимо накапливаются. Это было все равно как недостроенный дом. И каждый раз, когда я опять начинал мечтать, к нему прибавлялся еще кирпичик. Иллюзии не оставляли меня ни во сне, ни наяву. А пока я думал, что с этим делать, они вдруг пропали. Или скорее я перестал их замечать. «Привык, что ли?» «Наверное, это был тот самый момент, когда домен из иллюзорного стал материальным», предположила я, пытаясь переварить все то, что мне рассказал Саша. «Вот так и появился город-призрак, комендань, преломленная через на сознание». «А вскоре после этого появились демоны, и мне стало вообще не до иллюзий», закончил Саша. Я же не знал, что иллюзии стали реальностью и существуют отдельно от меня. Небо неуловимо светлело. Синяя темнота на кухне превращалась в странный сумрак. Не свет и не темнота, а что-то среднее, мутно-сизое. Сашино лицо казалось молочно-белым пятном с темными пятнами на месте глаз лицо привидения. Вот такие дела, что скажешь. Что скажу? «Ты, может, и плохой мастер иллюзий, но зато гениальный демиург создал такой сложный домен, сам о том не подозревая. Невероятно!» Я действительно никогда прежде о подобном не слышала. И вслед за искренним восхищением Сашиным незамеченным талантом проползла гнусненькая мысль. «А не врет ли он часом? Разве можно проделать такую огромную работу?» даже не догадываясь об этом. «Обнаружить в себе дар Демиурга – это просто слов нет, как круто», – продолжала я. «Поэтому тебе сейчас самое главное – решить, что делать с ним дальше. И с пятном страха. Честно сказать, этот домен довольно страшный. Конечно, ты создавал его в неблагоприятных условиях, но это не оправдание. Знаешь, есть такой миф, что мир создан злым богом». И «Единственный способ спастись – этого самого бога уничтожить». «Ну и при чем тут этот миф?» – фыркнул Саша. «И за что мне надо оправдываться? А как ты думаешь, почему за тобой охотятся демоны?» «Сейчас пятно страха – просто спонтанный выплеск отчаяния и отвращения к жизни. В таком виде он никому не нужен». «Ну как это никому, а мне?» «Только что сама подтвердила, что я демиург» что у меня есть собственный домен, и тут же говоришь, что он никуда не годится. Я поглядела на Сашу, на кухне стало уже достаточно светло, чтобы разглядеть его лицо. Если бы только я так считала. Саш, мне очень не хочется тебя огорчать, но тебя ведь ищут. И не для того, чтобы поздравить с возвращением дара. Если домен будет расти дальше, а он будет, потому что работать с материей ты не умеешь, тебя прижмет академия». А если ты ранишь или убьешь еще хоть одного демона, тебе свернет шею лично лесник. Сказал же, с лесником я разберусь, задумчиво сказал Саша. А что касается Академии, у тебя есть какие-то предложения? Я вижу один единственный выход – срочно обратиться в Академию самому. Тебе там помогут. Научат, как работать с материей, как переделать домен, чтобы он не оказывал негативного влияния на дар других людей. «И тебя вылечат», – издевательски процитировал Саша. «Сейчас. Научат. Тут же лишусь всего и в первую очередь домина. Мастера реальности – мои враги на всю жизнь. Думаешь, я забыл, как меня выставили из училища? Как неперспективного. перспективного? Что я пережил за эти годы, по их милости? Да ваша поганая академия – последнее место, куда я пойду». «А ведь он прав», – подумала я. Никто Сашу демиургии учить не будет. Школьную демиургию стараниями Погодина запретили, как опасный и безответственный эксперимент. Разумеется, Сашу первым делом изолируют от пятна, но а потом... Что потом? Они все равно тебя найдут, печально сказала я. Это только вопрос времени. Я не собираюсь сдаваться просто так. У тебя нет шансов если бы ты хотя бы мог остановить рост домина. Но ведь ты ничего не понимаешь в демиургии. Но ты же сама сказала, что защита домина непреодолима. Ну и что? Ты знаешь, как это сделал? Нет. Вот видишь, лесник сказал мне, что Савицкий обучил тебя демиургии, и ты создал пятно страха вполне осознанно. Я, понятное дело, не поверила. Но даже если бы это было так у тебя не было бы шансов выстоять против всей Академии. Так почему бы не пойти и не рассказать все людям, которые разбираются в чистом творчестве лучше тебя? Но почему ты вцепился в это пятно? Создашь потом себе другой домен, нормальный. Что значит ни в чем не виновен?» Резко сказал Саша. «В чем моя вина? Чем плохо создание домена? Твой домен опасен» а ты не можешь его контролировать. Кто тебе сказал, что не могу? Но послушай, еще немного, и я поверю, что ты создавал пятно страха нарочно. Ладно, смогу контролировать в будущем, поправился Саша. Геля, спасибо. Ты одна обо мне беспокоишься, кроме Артема, конечно. И я этого не забуду. Но твоему совету я не последую. Если пятно страха мой домен... «Значит, что с ним будет, буду решать тоже я». Я тяжко вздохнула. «Похоже, наши проблемы только начинаются». «Саш, разве ты сам не понимаешь, что останешься один против всех? Мне не привыкать, я уже давно так живу». Саша помолчал и произнес другим тоном, как будто через силу. «Поэтому я сразу и сказал тебе, иди домой. Так и знал, что этим все кончится». Не буду врать, мне бы хотелось, чтобы ты осталась здесь, со мной. Но тебе не удастся быть на обеих сторонах сразу, поэтому я даже не предлагал. Я уткнулась взглядом в пол, щеки пылали. Могла ли я еще сегодня утром предполагать, что Саша скажет мне такое, и что я откажусь? Правильно не предлагал, ответила я тихо, не потому, что я боюсь или не рада. Просто я считаю твое решение неправильным. Я постараюсь как можно скорее взять домен под полный контроль. Так же тихо ответил Саша. А ты? Ты бы мне в этом очень помогла, твои навыки демиургии. Нет, то, что ты задумал, это просто гордыня, это путь в никуда. А я хочу поступить в академию и закончить ее, и стать настоящим мастером. Я не хочу потерять дар понапрасну». «Прости». Саша ничего не ответил. Несколько минут мы молча сидели на полу, смотря в разные стороны. Потом я встала и пошла в прихожую. «Ты куда?» «Домой». «В такую рань, сейчас же начала пятого». «Я...» «Тебя предупредила». «А больше мне тут делать нечего». Саша не стал меня удерживать, беспрекословно открыл дверь и выпустил меня на площадку». «Знаешь, я, пожалуй, даже рад, что ты уходишь», — услышала я, входя в лифт. «У родителей тебе будет безопаснее, чем здесь». На улице было гораздо светлее, чем внутри. Пустые улицы, сырой прохладный воздух, перламутровое небо и полная нереальная тишина. «Неужели я действительно собираюсь домой?» — удивилась я, осознав, в какую сторону меня несут ноги. «А как же родители?» Я представила себе встречу с разъяренным папой, но, к своему удивлению, не испытала вообще никаких эмоций. Мне стало все равно, что он со мной сделает. Наверное, потому что хуже того, что случилось сейчас у нас с Сашей, было трудно что-то придумать. До дома я добралась меньше, чем за полчаса. Я первый раз шла пешком через город Такрана. Уже взошло солнце, но еще пряталась где-то за крышами». Навстречу мне не попалось ни единого прохожего. Только пару раз проезжали такси. Трава на газонах посидела от росы, в воздухе висела голубая дымка. Небо из перламутрового постепенно становилось золотистым, пропитанным нежным светом невидимого солнца. В этом предутреннем свечении было что-то магическое, какая-то чудесная недоговоренность. «Наверное, я слишком редко встречаю рассвет». Сколько рассветов я видела в этом году? Один, два, этот первый. Зимой не считается. Я открыла дверь своим ключом, не разбудив родителей, тихонько прокралась в свою комнату и легла спать.